Словом понимания, по которому мы тоскуем, есть сплошное недоразумение. Нет его и не было никогда, следовательно, и тосковать по нему нечего. Но если все же случается, как исключение, как нелепая ошибка, как эксцесс, от чего же это нехорошо, Да все потому, что идеальное понимание предполагает идеальную власть. И не всегда противоположная сторона склонна употребить эту власть во благо. Недавно я смотрел забавную американскую комедию. Барышня умела читать мысли молодых людей, с которыми она встречалась. Это было для нее сущее наказание. Молодые люди немедленно получали отставку, от чего хуже всего было ей самой. Угадайте, что им было нужно? Правильно, тут не надо быть экстрасенсом. Но так хотя бы остается тень сомнения. А чем лучше понимаешь другого, тем неизбежнее все предстает в окончательной и не очень приглядной наготе. Умная женщина, которая долго живет с мужчиной, угадывает без всяких слов и без всякой телепатии, где он только что был, что хотел бы скрыть и чего ему в данный момент больше всего хочется. Но чего им обычно хочется? Вы знаете, и без того. Действительно ли вы хотите убеждаться в этом каждый раз? Не ради власти, а просто так. Тоска это дорогая, пусть лучше останется маленький люфт между намерениями и реализацией, между соблазнами и характером, между мыслями и поступками. Мы, как правило, лучше наших лукавых мыслей. Но постойте, что же остается, если нет понимания? Извольте ответ, как я его понимаю. Он содержится в начале письма. Сочувствие – это состояние, которое передается поверх мыслей. Те вибрации, которые не сводятся к словам, к опыту, к разуму, вибрации или совпадают, или нет. Если любишь и слушаешь, чаще всего совпадают. И уж тогда наверняка нет смысла ни жаловаться, ни задавать вопросы, ни даже пытаться это назвать. Оно есть, и все тут. Именно этого я вам и желаю, дорогая. Пишите мой адрес прежний. Письмо 33. Дорогая, не стоит предаваться растерянности, тем более унынию. Все мы время от времени совершаем ошибки, и, как правило, одни и те же. Боюсь вас разочаровать, но в этом вы не уникальны. Поэтому ваши жалобы на постоянные неудачи, в которых вы вините исключительно себя, и которые называете повторение пройденного, стоило бы оставить без внимания, если бы вы так ими не казнились. Мы уже достаточно давно знакомы, пусть заочно, чтобы я умел читать между строк. Вы в очередной раз обожглись, Все проходило похожим образом. Головокружительное начало, противоречивое течение болезни и банальное до обиды окончание. Он очаровал, он разочаровал, он исчез. «Чтобы я когда-нибудь еще, хоть раз, под страхом смерти, говорите вы себе». И самое странное, что вы сами в это верите.